Глава тридцать 39. Язык, распухший, сухой и шершавый, как прошлогодний лист, едва ворочался, затевая растрескавшиеся губы и совершенно не чувствуя вкуса. Слизнуть несколько капелек крови из рассечённого запястья стоило неимоверных усилий. Я давно утратила счёт времени. За окном шумит ливень, звонко барабаня по стёклам. В дверь дразня тянет ароматом жареного мяса и свежей выпечки. Болезненно сглатываю сухим горлом. Это галлюцинация. Бред воспаленного мозга, не желающего умирать. Со дня свадьбы, заперев здесь, меня не кормили. Облазив в покое, не нашла ни крошки, ни капли воды. Туалет очищался магией, душа не была. Вначале слуга приносил чашку пахнущей тухлятиной воды в день. Потом и он пропал. обо мне забыли. Я орала, звала Гарлда, Калиба и светлую богиню Разбила о дверь все, что могла поднять и бросить, но ответа не было. Лишь треск щита, в котором сгорали остатки деревянных кресел, напоминал, что меня стерегут. Пока могла, плакала, проклиная деда, устроившего на отшибе княжеского двора башню, тюрьму для собственной внучки. Выбившийся сил, сломалась, улеглась на постель и покорно ждала смерти. Разум не позволил впасть в забытье, подкинув еще идею для выживания. Моя кровь, она и еда и питье. Прибегнув к опыту вампиров, мне пришлось попробовать собственную кровь, рассекая раз за разом руку. Раны не затягивались, силы быстро таяли, я не вставала с постели, то и дело впадая в забытье. Иногда мне казалось, что темнота, в которую я проваливаюсь это долгожданная смерть. Скоро я встречусь с родителями в чертогах Светлой богини. Но раз за разом сознание возвращалось, чтобы напомнить о ежедневном кошмаре. Гарльд решил заморить меня голодом. Сил плакать не осталось. Рука безвольно свесилась с кровати. Пальцы коснулись рюкзака, небрежно сброшенного на пол, и нащупали деревянную круглую застежку, венчающую стягивающий шнур. Машинально перебирала пальцами гладкое дерево, вспоминая прошлое. Сознание услужливо перелистывало тощую книжицу моей скудной на радости и праздники жизни. Проспер, улыбаясь, подбрасывает меня визжащую от восторга вверх, Едва держусь на крыше, снимая воздушного змея зацепившегося за металлический выступ одной из высотных башен накопители битва с соблизубом в подземном ходу смеющийся рыжик брызгающий в лицо водой из фонтана начнись сури светлая богиня что они сделали с тобой в знакомом голосе нотки тревоги и боли холодное горлышко осторожно коснулось губ в рот полилась влага хмм такая вкусная сладкая и холодная снова видение зачем Когда уже разум отпустит уставшую мучится душу, захрипев, забилась в чужих руках, стараясь вырваться. "Сори, успокойся, мы сейчас уйдем, только прихвачу твои вещи". Голос успокаивает, горячие пальцы осторожно гладят щеки. Последние силы потратила на сопротивление. Темнота и забытье вновь принимают в свои объятия. Я надеюсь, что в этот раз навсегда. "Зачем ты тащишь эту полудохлую хорсу?" Женщина злобно ругалась прямо над духом. Мерзкий голос отдавался болью в голове. Ей не жить, латус. Когда она умрет, я заберу себе ее украшение и венец. К шее прикоснулись жадные пальчики и зашарили по груди. Не тронь ее, тари, рыкнул рыжик. Она моя. И пальцы тут же убрались. Твою сестру я знаю, зашипела рассерженной змеей женщина. Она твоя любовница, латус. Я поверила тебе, решила бросить мужа и бежать, а ты забыл обещание и другую приволок. Быстро. Я вздрогнула, капля слюны упали на лицо. Надеюсь, что слюны, но кто их знает, вдруг это яд. Тетка шипит как форменная змеюка. Открыв глаза, я разглядывала темноволосую, смуглую, стройную женщину, недовольно хмурящую брови и пальцем тычущую в меня. Не говори ерунды, Тариль. Я ничего тебе не обещала и никуда не звал. В этот раз точно. Покувыркались, вспомнили былое, чем-то недовольна. Скосив глаза вправо, увидела рыжика, сидящего с краю постели с кружкой. Сури, ты очнулась, наконец-то. Он просиял улыбаясь и лучась взглядом. Покувыркались? Для тебя это просто покувыркались? возопила брюнетка, обрушивая на меня новый град слюны. Закрой рот, горлопанка, вмешалась в перепалку, шикнув на ревневицу и утерла мокрое лицо. И отодвинься от меня наконец. «Пошипи еще на меня, хорса облезлая, и клянусь, скину тебя с корабля за борт. Сразу накинулась пассия латуса, нависая надо мной грозя утопить в своей слюне. Девочки, не ссорьтесь, меня на всех хватит, решил разрядить обстановку шуткой рыжик. «Кобель шелудивый», презрительно сплюнула в его сторону тарель и вылетела за дверь. Я блаженно застонав, вытянулась на постели. Благодаря встряске от древнивицы чувствовала себя гораздо бодрее. Плату, спасибо, искренне обняла друга благодаря его за спасение. Как ты меня спас? И где мы? Что это за место? Твой Шерус вытащил меня из постели. Я даже не успел, в общем, неважно. Глаза стек так нервничал, объясняя где ты и что с тобой. Он же и провел меня тайным ходом в башню. Плато провел пальцами по щеке, осторожно заправил локон за ухо, вспомнил что-то и помрачнел. «Присветлый запер тебя и морил голодом? Да, но как Шерус узнал, где я? Улыбнулась, вспомнив хвостатую нечисть, влюбившуюся в мои волосы. Ты потерла подаренное им кольцо. Плато протянул кружку с тёмным отваром. Выпей. Сколько дней ты пробыла в той башне? Со дня свадьбы, с наслаждением отпевала по глотку тёплый, терпкий, пахнущий травами и цитрусом чай. «Две недели, ужаснулся рыжик, побелев от гнева. Я знал, что куратор мразь, но такое не мог предположить. Ты пыталась, он провёл пальцем по забинтованному запястью, намекая на попытку свести счёты с жизнью. Я питалась, пила кровь, чтобы выжить. Слизывая последние капли сладкого чая с огорчением посмотрела в пустую кружку и оглянулась по сторонам в поисках добавки. Одноместная комната, в которой я оказалась, была примечательна лишь круглым окном, называемым иллюминатором, прикрытым темной шторкой, и крохотной кухонькой, где кипел, распространяя дивный аромат куриный бульон. Я его еще встречу и поквитаюсь за тебя, клятвенно пообещал рыжик. Мы сейчас на борту аэростата, направляемся в Таймерию. К шибитам? Но как? Изумилась, продолжая следить за Латусом, наполняющим кружку бульоном и выкладывающим на тарелку крохотные канапе с паштетом. Поставив на столик тарелку, взял кружку и ложку, намереваясь кормить меня как младенца. Я запротестовала, потянув дрожащие пальцы к горячему бульону. Латус скептически глянул на дрожащую немочь и решительно зачерпнул ложкой. План Стаимерии созрел неожиданно. Ты шибит и жить тебе только у своих. Спасая тебя, я поставил себя вне закона. Дуя на дымящий отвар, рыжик с интересом поглядывал на меня. Обратной дороги для меня нет. Ложка быстро нырнула в мой приоткрытый в удивлении рот, я машинально сглотнула. "Откуда здесь тарель? Она тоже шибит?» вспомнила плюющуюся эмоциональную брюнетку. Рыжик весело заржал, расплескивая бульон на пол. "Шерус, спасая тебя, вытащил меня из ее... дома. Он же как-то договорился с капитаном Эрастата и отпаивал тебя в каюте водичкой, пока я ходил за забытыми у тарель вещами". Развел руками счастливый Латус, расплываясь в улыбке. Она увязалась следом, объясняя это вспыхнувшими вновь чувствами ко мне. Перемена к лучшему в настроении парня была разительной. Встреча с бывшей девушкой произвела на него явный положительный эффект. Странно, по диалогам вылетевшей в гневе женщины не скажешь, что у них все гладко.